Чёрный пёс Баскервилли. Сэр Генри закрыл массивную дверь кабинета, а затем предложил детективу и его помощнику занять стоящие у камина уютные кресла-бержера. Я благодарен, джентльмены, что вы согласились приехать сюда. Он подошёл к столу и принялся машинально перекладывать золотые монеты, привычно сортируя их по номиналам и странам чеканки. Вам, конечно, доводилось слышать пресловутую историю о дьявольской собаке, которая якобы погубила моего предка Хьюго. Если верить всем известной ныне книге, этой легендой воспользовался мой старый приятель Стэплтон, чтобы убить дядю Томаса, а затем попытаться расправиться и со мной. Не знаю, с какой целью была задумана эта возмутительная инсинуация. Однако признаюсь, она изрядно осложнила мне жизнь, а кроме того, нанесла ущерб репутации нашего славного и древнего рода. Не проходит и дня, чтобы один, а то и несколько любителей таинственных историй не посетили Баскервиль-холл, чтобы побывать на месте происшествия и потрогать руками его участников. Это невыносимо противно и нарушает все границы приличия. А журналисты, эти проныры, не ведают стыда и не имеют совести. Несколько раз мой слуга Берримор ловил их в парке, а один даже взобрался по водосточной трубе на второй этаж и подслушивал возле открытой форточки. Вчера Берримор заявил о своем намерении подать в отставку. «Его предки верно служили моим предкам, а сам он много лет ведет мое хозяйство и ухаживает за особняком. Учитывая финансовые трудности, это совсем не просто. Где теперь я найду другого Берримора? Вот видите, это не просто досужие жалобы. Никогда еще человеческое любопытство не было столь назойливым и, с позволения сказать, разрушительным». Быть может, вам стоит завести нескольких псов, предложил Стивен, преисполнившись сочувствия. Я думаю, 4-5 ирландских волкодавов, гуляющих в парке, отобьют желание у Зива лазить через забор. Это, конечно, могло бы отчасти решить проблему, но как отводить бездельников, которые бродят по округе и почём зря треплют имя моего славного предка, да и моё собственное Я, как вам, надеюсь, известно, являюсь членом королевского научного общества, и доброе имя ценю выше мирских благ. К тому же у меня есть и другие причины. Сэр Генри запнулся. Очень веские причины. Словом, я хочу раз и навсегда покончить с преследующей мой род нелепой выдумкой о демонической собаке. Сколько я живу в Баскервиль-холле, здесь никогда не было никаких собак. Я вообще их не люблю. Даже Стептолтон, когда приходил в гости, не брал с собой любимого дога. Но ведь легенда есть, уточнил Раджив. Что с того? Я хочу, чтобы вы провели тщательное расследование и доказали, что никаких адских псов здесь нет. И всё это лишь выдумки мясной деревенщины. Но людям просвещённым, тем более представителям научных кругов, не гоже верить во всякую ерунду. Одним словом, если вы, джентльмены, возьмётесь избавить меня от этого проклятого наваждения, я готов щедро заплатить вам. В пределах разумного, конечно. Стивен Шейли Хоупс посмотрел на сидевшего в задумчивости Родживо. Что скажешь? Местные жители боготворят эту собаку. За последние годы она принесла им неплохие деньги, даже если каким-то образом мы развеем миф, полагаю, они продолжат его распространять. Тогда я буду вынужден продать Баскервиль-холл, со вздохом ответил сэр Генри. Так больше продолжаться не может. Конечно, предстоит хорошенько изучить вопрос, но, думаю, мы со Стивеном возьмёмся за эту работу. Ну, слава богу, когда назовите свой гонорар, и мы приступим. Баскервиль-холл, большое поместье елизаветинской эпохи, когда-то должно было свидетельствовать о могуществе и знатности владельцев. Возведённое при Тюдорах, оно перестраивалось и расширялось на деньги, добытые главным образом в пиратских походах. В патриархальном уголке Деваншера это окружённое парком кромада смотрелось как тяжёлый кованный сапог среди рваных стоптанных башмаков. Сходство с сапогом ему придавала высокая крепостная башня, сохранившаяся от прежнего, выстроенного ещё при норманах замка. Беримор, занимавший в поместье должность дворецкого, из экономии, граничащей со скупостью, отказывался нанимать мастеров и всё, что возможно, старался делать сам. Вот только помести был рассчитана на десятки человек прислуги и рук берримора на всё не хватало. Особняк стремительно ветшал, и каждый раз, когда чопорный управляющий водил по аллеям костей сара Генри, он делал всё, чтобы приезжие не заметили облупившихся стен и поросших мхом деревянных ограждений старого рва. И два, заметив у ворот незнакомцев, он уже собрался сообщить им, что здесь никого не принимают, а хозяина нет и не будет. Но прочитав записку с ара Генри, без особой радости всё-таки отворил калитку. Прошу вас, сэр. И ты, парень, заходи. К сожалению, слуг нет, так что, к сожалению, вещи придётся нести самим, сказал он, указывая рукой в сторону парадного входа. Вы к нам надолго, сэр? Как получится. Уклончиво ответил Стивен Шейли Холпс. Ружья у вас с собой нет, стало быть, вы не охотники. В таком случае пойду пе ждать вас об опасности прогулок по болотам, думаю, особой нужды нет. Если не секрет, чем собираетесь заниматься в нашем краю? Я историк, не моргнув глазом, соврал отставной лейтенант деванширских стрелков. Вот оно как, Берримор смирил гостя недоверчивым взглядом. А так и не скажешь. «Ну да ладно, историк так историк. Моя супруга Мэри покажет ваши апартаменты. Если что-то понадобится, обращайтесь ко мне или к ней. Кроме того, у нас в Баскервилл-холле есть еще кухарка, но она живет во флигеле». Он замолчал, сочтя свою миссию выполненной. «Скажите, Джон», — представился Берримор. «Скажите, Джон, в замке есть какие-либо документы, имеющие отношение к сэру Хьюго Баскервиллю?» Дворецкий остановился и холодно посмотрел на гостей. Полагаю, вы не собираетесь разыскивать здесь проклятую собаку. О нет, мы никого не намерены искать. Сэр Генри попросил нас разобраться с кое-какими тёмными пятнами в родословной Баскервилей. В родословной достоуважаемых Баскервилей нет и не было тёмных пятен, возмутился преданный слуга. Во всяком случае, за последние три сотни лет, которые они живут в Деваншии. Должно быть, ваш господин думает несколько иначе. Что ж, все документы вы можете найти в библиотеке или в архиве, который примыкает к библиотеке. А теперь, сэр, позвольте вас оставить. У меня много дел по хозяйству. Библиотека Баскервиль-Холла, судя по корешкам книг, начала собираться еще до появления самого поместья. Стивен Шейли Хоупс обвёл пытливым взглядом высокие стеллажи и обречённо покачал головой. Раджив, скажи по секрету. Ты хотя бы сам представляешь, с чего начать? Что мы здесь ищем? Раджив молчал, не сводя глаз с книжных полок. Пока не знаю. Меня вот что удивляет: почему Баскервилли в Деваншери полно поместей, у каждого рода своя долгая история? «Подчас весьма занимательная». «Почему же все связывают адского пса именно с ними?» «Ты думаешь, в этом есть какая-то логика?» «Пожал плечами Стивен». «Фамилия понравилась?» «На месте Баскервилли мог оказаться какой-нибудь Даттам или Ричфорд». «Да, мы проезжали их поместья, но есть какая-то неувязка». Твой любимый писатель говорит о проклятии рода Баскервилей, и вся округа радостно вторит: "Да, собака была". И что же? Конечно, извозчик, который вёз нас от станции и хорошо зарабатывает на истории с адским псом. Но вот Берримор, тоже местный житель, однако чужаков, которые рыщут тут в поисках следов проклятой собаки, он просто на дух не выносит и категорически отказывается о них говорить. Возможно, не один он Далеко не всем нравится, что у них по улицам разгуливают приезжие проฉилыги. Однако извозчик уверял нас, что все этому только рады. Может быть, местные ненавидят баскервилей? Скорее всего, их недолюбливают, поскольку как минимум с конца 16 века род владельт окрестными землями Так что местные фермеры арендуют их у Баскервилей и, естественно, не слишком радуются необходимости регулярно отдавать им свои кровные шиллинги. Однако сэр Генри, и насколько я понимаю его ближайшие предки, никогда не были слишком суровыми лендлордами. Не удивлюсь, если вся округа ходит у него в должниках. Ты сам видел, слуг нет, поместье разваливается. Да и сам сэр Генри не производит впечатления человека, купающегося в деньгах «Чему ты клонишь, Раджиев?» «Сейчас попытаюсь объяснить» «Сэр Генри — приятный человек, не правда ли?» Стивен пожал плечами «Немного растяпа, немного уволень, но, впрочем, что с него возьмешь?» «Ну да, я и говорю, приятный человек» И, как мы видели, до последних дней он придерживался модного ныне учения материалистов «Ну и что?» Сэра Генри возмущает легенда о собаке, поскольку она от начала до конца противоречит его убеждениям Но лишь сейчас он осмелился признаться, что легенда может быть чем-то большим, чем нелепая выдумка темных крестьян «Я чувствую, Раджиев, у тебя есть какая-то мысль, но я ее пока не улавливаю» Все знают легенду о собаке, преследующей Баскервилли, но никто не слышал о семейном предании этого славного рода, которое тоже должно быть каким-то образом связано с собакой. С чего ты так решил? Посмотри на резное панно над дверью. Это наверняка герб рода Баскервилли. Шейли Хоуп поднял голову и посмотрел туда, куда указал его помощник. Герб, венчающий арку над входом в библиотеку. Вероятно, вырезали ещё во время строительства усадьбы, поскольку он был весьма непритязателен и не имел сложного счветрения эпохи Ганноверской династии. Обрати внимание на сердцевой щиток и на шлемное украшение. Что-то непонятное, пожал плечами отставной лейтенант. Какой-то зверь В этот миг дверь библиотеки открылась, и на пороге появилась миловидная женщина средних лет с причёской, собранной из рыжих кудряшек. Желайте чаю, господа? Да, пожалуй, кивнул Шейли Хоупс. Вам подать сюда или изволите пройти в чайную комнату? Сюда будьте любезны. Простите, мэм, вмешался Раджив. Меня заинтересовал этот герб. сказал он, указывая на резное изображение над дверью. А, это старый герб Баскервилей. Мы с другом поспорили по поводу нашлемника. Отсюда не разобрать, что он изображает. В кабинете сэра Генри висит большой герб, а этот ещё из эпохи Тюдоров. На шлеме чёрный пёс, который держит в зубах красную палку. Чёрный пёс? удивился Стивен. И что он символизирует? Это всё из-за собаки джентльмена? Госпожа Берримор оглянулась и понизила голос. Вы уж не о бессмыслице, но муж запретил мне говорить об этом. Сейчас принесу чай. Странная история, пробормотал Сик. О чём ты? Сам посуди, дворяцкого буквально три счёта, когда его спрашивают о собаке. Допустим его как почтённого человека и потомка уважаемой в округе династии мажордомов, просто возмущает нелепая легенда. Но почему он запрещает своей жене обсуждать эту тему? Полагаешь, дыма без огня не бывает? С точки зрения химии эта поговорка не верна, но с точки зрения здравого смысла не лишена оснований. Некий пёс в очень давние времена сыграл важную роль в истории благородного семейства. И судя по гербу, легенда появилась ещё в 15 веке. Стивен снова пожал плечами. Собаки бросают палку, она её приносит. Что тут странного? Возможно, это своеобразный символ верности, мол я предан, как пёс, которому кидают палку. Может быть, ты и прав, согласился Раджив. Всё очень просто и незатейливо, но тогда хотелось бы понять, от чего мистер Берримор столь упорно избегает этой темы. Что-то здесь не так. Не густо. Пока ясно дно, прямых улик против него нет. Полагаю, нам следует поговорить с местными жителями. Возможно, тогда у нас появятся хоть какие-то зацепки. Во всяком случае, даже если чудовище, преследовавшее род, действительно существует, оно не имеет обыкновения ежедневно наноситься по окрестным фермам и болотам. Интересно, многим ли оно вообще попадалось на глаза? Какое скробное чудовище, хмыкнул Стивен. Оно понимает, насколько ужасно выглядит и старается с людьми не встречаться. Хорошая версия, усмехнулся Раджив. Думаю, завтра у тебя будет возможность обсудить этот вопрос с местными жителями. Хорошо, а чем займёшься ты? Чтением книг и изучением картин. В библиотеку снова вошла миссис Бэрримор с серебряным подносом в руках. Ваш чай, «Вот топленое молоко, а здесь — свежие булочки и масло. Приятного угощения, джентльмены!» Раджив поднял глаза. На пороге библиотеки стоял лейтенант Шейли Холпс, мрачный и какой-то не слишком довольный жизнью. «Есть новости?» — спросил помощник детектива. «Ты знаешь?» Стивен прошёл вглубь библиотеки, сбросил на кресло эпохи позднего барокко мокрый плащ с пилериной, уселся рядом, вытащил из кармана платок и вытер им бритую макушку. Мне всё больше и больше нравится Гринпинская трисина. Позволю знать почему. По-моему, это лучшее, что есть в этой чёртовой округе. Местные жители в один голос твердят, что собака здесь обитает, и все клянутся, что видели её своими глазами. Такое впечатление, что она регулярно обходит дома фермеров и клянчит у них остатки ужина. При этом, когда я прошу описать собаку, одни говорят, что видели её мельком и не успели толком разглядеть. Другие, слово в слово, пересказывают ту самую дурацкую книгу. Третьи начинают придумывать нечто страшное и несуразное с тремя головами и гадюкой вместо хвоста. Размеры чудовища разнятся от спинеля до телёнка. Одни говорят, что его глаза сверкают как два белых фонаря, другие, что они горят красным, третьи убеждают, будто они вовсе не красного, а зелёного цвета. И это не всё. Один свидетель заявил, что видел следы огромного пса, и что когти его были величиной с кухонный нож. Другой уверяет, что следы похожи на отпечатки копыт, только с когтями. Собственно, все опрошенные и фермеры и члены их семей сходятся лишь в одном: собака жутко воет, и от этого звука стынет кровь в жилах. Ты просил тех, кто видел пса своими глазами, нарисовать его. А как же Всё, как мы договаривались. Шейли Хоупс достал из кармана плаща несколько листов бумаги. Прямо сказать, художник он среди свидетелей дня оказалось. Так что не обессудь. Все рисунки можно оценить по шкале от плохо до очень плохо. Вот смотри, у этого чудовища, похожего на утыканную палками бочку, на голове есть рога, но, возможно, это такие уши, сказал он, протягивая Родживу первый лист. «А здесь эта тварь уже лохматая». Фермер убеждал, что зверь покрыт настолько густой шерстью, что если бы глаза не светились, то их нельзя бы было увидеть. А тут нарисован огромный гладкошерстный пес. «Для масштаба свидетель дорисовал человека». Раджив посмотрел на изображение. «Похож на дога мистера Степлтона». «Тоже об этом подумал. Есть и пес с тремя головами». Видимо, один из фермеров знает миф о Цербере и решил надо мной подшутить. Раджив задумался. Что ж, одно можно сказать точно ты ходил не зря. Вот как? удивился детектив. Местные, как один утверждает, что собака существует, но судя по описаниям и рисункам, никто её не видел. Возможно, они пытались провести очередного городского простака. Ты им давал по шиллингу за разговор. Как договаривались. Продать немного воздуха за шиллинг — выгодная сделка. Но все фермеры сходятся в одном. Каждый слышал вой. Ни лай, ни скуление, ни тяжелое дыхание зверя, преследующего добычу, а именно ужасный вой. Его они могли тоже придумать, — отмахнулся Шейли Хоупс. Собакам вообще свойственно выть, а не мычать или им мурлыкать. Конечно, и всё же удивительный единодушие свидетелей позволяет сделать определённый вывод, который словно стрелка компаса может указать нам путь к истине. Хорошо, куда же указывает эта стрелка? Скажи, как по-твоему, задумчиво глядя на Стивена, начал его помощник. Если адский пёс действительно выл, где он должен был в этот момент находиться, так чтобы его все слышали, но никто не видел? На болоте, возможно. Однако, если у этой твари светится хотя бы хвост, не говоря уже о глазах, пасти и всем прочем, то на болоте такая иллюминация будет видна издалека. Стивен почесал затылок. То есть получается, что собака воет, но при этом остаётся невидимой. Похоже на то, Шейли Хоупс задумался и через минуту вновь заговорил. Если бы передо мной стояла задача оборудовать позицию, ну, скажем, не для собаки, а для мартиры, которая будет время от времени палить холостыми зарядами, оставаясь при этом незаметной, я бы её разместил, скажем, в парке. Браво, Стивен. Я тоже об этом подумал, хлопнув пару раз в ладоши, сказал Радшиф. Итак, что мы имеем? Собака, судя по всему, действительно существует. Она жутко воет и при этом находится где-то недалеко от нас. А Джон Берримор всё это знает, но молчит, так уточнил Шейли Холпс. Так. Но я тебе больше скажу. Миссис Берримор тоже что-то знает, иначе бы муж не запретил ей говорить о собаке. Отлично. Мы действительно продвинулись вперёд, Стивен радостно сжал кулаки. Так как твои успехи, Есть кое-какие соображения, кивнул Раджив. Во-первых, тут великолепная библиотека, просто замечательная. Это мы ещё вчера выяснили. Да, идём дальше. Как тебе известно, у аристократов принято ставить в своих книгах гербовые эксклибрисы. В этом собрании Сик обвёл рукой книжную коллекцию. Мне удалось отыскать экслибрисы всех или почти всех представителей рода Баскервилей, начиная со времён короля Генриха VII. На месте этого особняка ещё стоял мрачный замок, от которого осталась только одна башня, а эта книга уже существовала, сказал он, указывая на один из развёрнутых на столе фолиантов. Смотри, сам по себе герб довольно простой. На золотом поле изображена чёрная собачья голова, с красной палкой в зубах. С чего ты взял, что поле золотое, голова чёрная, а палка красная? Вот эти штрихи и точки в геральдике соответствуют определённым цветам. Господи, откуда ты это всё знаешь? Стивен, не забывай, что мой отец был махараджей. Да, и что он что-то не поделил со Стынской компанией? Не поделил самую малость власть. Его лишили трона, когда он был 13-летним мальчишкой. В ту пору его держава простиралась от Афганистана до Китая. Но за Остынской компанией стояла Британская империя. Всю жизнь мой отец пытался вернуть себе трон. Ему много чего обещали, но ничего не дали. В конце концов он допустил ошибку, которая едва не стоила жизни ему и всей его семье. Живя в Париже, он предложил Российской империи свои земли в обмен на признание его законным правителем королевства. Пока в России подсчитывали какие-то даст выгоды и во что обойдётся военная экспедиция, информация о тайных переговорах дошла до королевы. Отец был похищен и несколько лет прожил под домашним арестом. Благодаря усилиям Рендальфа Спенсера, королева всё же простила его. и назначил его пенсионем, что было совсем не лишним, поскольку на тот момент семья окончательно разорилась. Но до этого меня готовили к дипломатической карьере на случай, если удастся вернуть трон. А в дипломатии без геральдики не обойтись. Теперь, если я удовлетворил твой интерес, вернёмся к эксклибрисам. Обрати внимание на этот. Он самый старый. Тут на палке хорошо видны два сучка. Вот следующий эксклибрис. Тут сучков нет, а сама палка уже больше напоминает дубину. И что с того? пожал плечами Стивен. Погоди, это ещё не всё. Теперь взгляни на герб сэра Томаса Баскервиля. Тот самый, что вырезан над дверью. Здесь мы уже видим обычную ровную палку. Сверху и снизу она совершенно одинаковая. А вот голова не претерпела никаких изменений. Если сэр Генри пригласит тебя в королевское научное общество, ты сможешь выступить там с докладом на эту тему, с глубокомысленным видом произнёс Шейли Холпс. Однако нам-то это, что даёт? Появление собачьей головы на гербе можно объяснить только каким-то чрезвычайно важным событием. Как мы предполагаем, с домом Баскервилли связаны некое предание, которое сам Генри Баскервилл не знает. А Дворецкий знает, но по какой-то причине не желает о нём говорить. И мне от чего-то кажется, что трансформация красной палки в пасти чёрного пса имеет к этому прямое отношение. Ты вот предположил, что это обычная палка, которую бросают собаки, чтобы та принесла её хозяину по команде "апорт". Может и так, но почему она красная? Даже красное дерево на самом деле никакое не красное, а тут она алая. Может это кровь? Но если память мне не изменяет, для крови в геральдике предусмотрена особая символика. Думаешь, это важно? Конечно. Геральдика наука консервативная, в ней просто так ничего не меняется. Объяснение должно быть. Однако я его пока не нашёл. Зато я обнаружил книгу генерала Руперта Баскервиля, посвящённую истории рода. Этот генерал был сподвижником ещё одного потомка Дрейка. Герцог Омальбара, выйдя в отставку в начале 18 века, он решил написать историю рода по тем документам, которые были в его распоряжении. И что же такого интересного ты там вычитал? В Англию род попал при графине Ричмонде, будущем короле Генрихе VII. Тот окружал себя валлицами, и среди них был и Дэвид Баскервиль. Ему были пожалованы эти земли вместе с замком. Сам же род, как написано в книге, издревле числился знатным в Уэльсе и происходил от королевского дома Гвината, первый король которого прибыл из Ирландии. Как всё запутанно, буркнул Стивен. Ещё как запутанно. К примеру, в книге есть любопытный пассаж. Сэр Руперт пишет, что Раджив перевернул страницу и прочитал с выражением. «Всякому известна история о черной собаке, голова коей веками красуется на нашем гербе, потому говорить о ней что-либо вряд ли имеет смысл». «Ты хочешь сказать, что речь идет не о собаке, как символе верности, а о каком-то конкретном животном?» «Да, это была вполне себе конкретная собака, о которой в роду в начале 18 века знали все». Что ещё ты там вычитал? Есть и другие странности. Однако, связаны ли они с нашим делом, я пока не знаю. Вот, к примеру, генерал пишет о сэре Хьюге Баскервилле, том самом люхом флибустьере Дрейка. Сэр Хьюгга в боях был ранен 23 раза пулями и 16 раз клинком. Дважды ядра взрывались совсем рядом, оглушая его и осыпая осколками. Но всякий раз с Архиюга выздоравливал, будто это были лишь досадные садины, а не раны, от которых мог умереть сильный мужчина. Я и сам пишет дальше Руперт, неоднократно был ранен, но всегда, поражая командиров, возвращался в строй самые большие через 2 недели. Как утверждает дальше этот генерал, Все баскервилле отличаются редкой живучестью, и все, как это ни удивительно, умирают в своей постели. Первый раз слышу, чтобы представители одной военной династии из поколения в поколение умирали в своей постели. Но что из этого следует? Я знаю, что есть наследственные болезни, какие-то физические отклонения, вроде чрезмерно большой губы в роду Габсбургов, однако невероятная живучесть не может не удивлять. Не могу не согласиться. Но человек вообще странное и загадочное существо. Помнится, у тебя на родине люди спят на гвоздях, летают в позе лотоса по воздуху и заставляют кобр танцевать под свою дудку. Всё это так, кивнул Раджив. Но следует отличать тайное искусство от врождённых особенностей. Если попробовать совместить Живу честь Баскервиллис легенды о чёрном псе. Что же из этого получится, пока не знаю. Просто я думаю, может ли это быть как-то связано между собой, и никак не нахожу ответа. Слишком мало фактов. Нужно копать дальше. Куда уж дальше? Здесь у нас история рода примерно с конца 15 века. Раджиф обвёл библиотеку рукой. Сэр Руперт упоминает о более древних временах, но только вскользь. должно быть он и сам о них знал немного а может хотел что-то сохранить в тайне род древний и похоже этим гербом обзавёлся не позднее начала 13 века в ту пору все гербы были очень простые на них изображались либо геометрические фигуры либо скажем львы их почему-то очень любили в уэльсе что могло заставить некого представителя рода выбрать для герба собачью голову Реданность? Кому? Раджиф устало посмотрел на друга. Сэр Руперт пишет, что прибыв из Ирландии, род утвердился меж зелёных холмов Уэльса и создал небольшое королевство. Было бы понятно, если бы в качестве символа мощи и величия использовали того же льва или орла. Ну или на худой конец дракона. Но пёс с палкой Наверняка он имеет отношение к позабытой ныне семейной легенде. Вероятно, когда её стали забывать, когда и начала изменяться палка в пасти Баскервильского пса. Хорошо бы отыскать более древние версии герба, может, они что-то прояснят, хотя надежды на это мало. Послушай, Стивен протёр макушку клячом платком. Я, кажется, знаю, где могут быть всякие старые ненужные вещи. Ты имеешь в виду чердак? Признаюсь, я его уже сегодня осмотрел, но как не старался, так и не нашел там ни одной вещицы старше прошлого века. И еще бы! На чердак тащили лишь то, что уже было в построенном господском доме. Настоящие реликвии можно найти только в старой башне. Думаю, во время строительства ее приспособили под склад и временное жилье. «Вполне возможно», — Раджиф указал другу на висящую рядом со столом бархатную санетку. Позови Берримора, потом садись за стол и сам задавай ему вопросы. Этот напыщенный фонфорон делает вид, что меня в упор не видит и не слышит. При этом лицо у него такое, будто пыль на секретере вдруг попросила её не вытирать. А ты, учёный муж, член королевского научного общества. Как скажешь, буркнул Стивен, уловив иронию в словах друга. Джон Берримор появился в библиотеке через пару минут. «Скажите-ка, милейший!» Сразу перешел к делу детектив «Что находится в старой башне?» «Всякий хлам, сэр» «Она давно уже не используется» «Я могу идти?» «Нет, я желаю взглянуть на этот старый хлам» «Это будет затруднительно сделать» «Замок сломался еще при моем отце» «Ключ давно утеян» «А выбивать дверь без личного указания хозяина я сам не буду и вам не позволю» Джонни, давай-ка ты не будешь мешать нам работать. Сэр Генри попросил нас распутать тревожащую его историю. Потрудись это понять. Лицо Бэримора выглядело совершенно непроницаемым. Я делаю что могу. Однако признаюсь, я совершенно не рад, сэр, что вы без какой-либо нужды взбудоражили всё о кругу. Вряд ли это может помочь, а вот навыедить это уж я буду решать. Раздражённо перебил его Стивен. Если живаете, мистер Берримор, я приглашу слесаря, который без труда справится с вашим замком, а заодно сделает несколько запасных ключей к нему. Без распоряжения хозяина я не стану этим заниматься. А если вы попытаетесь сделать это самовольно, немедленно вызову полицейского сержанта Салдона, брата моей супруги, чтобы он задержал вас за попытку взлома. Отрезал дворецкий «Я могу идти?» «Да, идите». «Один вопрос, сэр», — склонив голову, сказал слуга. «Как долго вы собираетесь здесь оставаться?» Лицо Шейли Хоупса приобрело багровый оттенок. «До тех пор, пока считаю это необходимым для дела», — процедил он. «Ступайте!» «Как прикажете, сэр». «Ну, это точно что-то скрывает», — вздохнул Раджив, когда дворецкий закрыл за собой дверь. И скорее всего в башне действительно что-то есть. Жаль, что Комодор куда-то подевался. Вот кому замки и стены не помеха. И никуда я не подевался. Одна из книг свалилась с полки прямо в руки Раджива, а затем В воздухе скустилась довольно физиономия морского волка. Мистечка, я вам скажу, на редкость унылая. В поместье нет ни одного маломальски стоящего призрака. Ни тебе самоурованных в стену дев, ни обезглавленных джентльменов. Скука, я вам доложу, смертная. Не сочтите за каламбур. Вы что же, были здесь всё это время? уточнил Стивен. Не всё, но довольно долго. Какое-то время я изучал поместья и искал, с кем перекинуться словцом. Я так понимаю, нужно проникнуть в башню. Совершенно верно, кивнул Раджев. А что там нужно отыскать? Любые вещи с гербом Баскервилей, чем древнее, тем лучше. Легко, заявила голова комодора Ульфхерста. и подлетела к двери, чтобы получше рассмотреть изображение собачьей морды. В этот момент дверь приоткрылась. "Five o'clock, gentlemen", послышался голос жены дворяцкого. Мадам Берримор вплыла в библиотеку с серебряным подносом в руках. "Сахар и сливки по вкусу. А почему только две чашки?" Голова Ульфхерста спустилась пониже и зависла аккурат перед лицом бедной женщины. "Та, оккнула выронила поднос и рухнула на пол без счёст. "Зачем вы так?" возмутился Раджиф. А забавно чётко шлёпнулась. Лицо комодора Ульфхерста расплылось в широкой улыбке, а затем без следа исчезло. Раджиф устремился на помощь потерявшей сознание даме. "У тебя случайно нет с собой нюхательные соли?" повернулся он к Стивену. "Откуда?" Зато есть виски Карбост с острова Скай. Как по мне, запах ничуть не лучше, чем у нюхательной соли. Он подошёл к миссис Берримор, достал из кармана флягу и отвинтив крышку, поднёс её к носу женщины. Та вздрогнула и приоткрыла глаза. О, господи, что это было? А что было? Как ни в чём не бывало, уточнил Шейли Холпс. Призрак? Разве вы не видели? Здесь летала голова с огромными бакенбардами и требовала себе чашку чая. Вот как? Очень интересно. Прежде у вас такого не случалось? О нет, что вы? Господи, здесь надо теперь прибраться, обескураженно лепетала женщина. Я тут сойду с ума. Сначала эта ужасная чёрная собака, этот страшный вой, теперь призрак. Какая ужасная собака, негромко проговорил Раджив. «Я что, говорила о собаке?» Миссис Берримор посмотрела на Раджива, будто только сейчас увидела его. «Нет, нет, это я с испугу ляпнула». Она вскочила и начала убирать осколки чашек с мокрого ковра. «И молоко еще! Это надо срочно почистить!» «Прошу извинить, господа, какая неловкость!» Бормотала она, пятясь к двери. «Я скоро вернусь!» Через мгновение дверь затворилась. «Я не могу!» И несчастная женщина скрылась в коридоре. Итак, собака есть. Мэри Берримор её видела и слышала, точно так же отчётливо, как и все жители в округе. Отличное умозаключение, хмыкнул Стивен. Однако маленькая проблема. Собака есть, но непонятно где именно. Она спросили разобраться с ней раз и навсегда. Прочим доказать, что она плод воображения, уже вряд ли получится. Это верно. Задумчиво кивнул Раджив. А скажи, что вообще известно о подобных собаках? Есть ли где-нибудь в Англии другие огромные чёрные псы, которые преследуют достопочтённых джентльменов? Шейли Хоупс потёр некогда сломанную переносицу. Я не специалист по псам-призракам, не знаю. Впрочем, Он остановился. Помнишь Капрала Грэнчсона из третьего взвода? Он родом из какого-то небольшого городка в Сувалке. Так вот, однажды капрал рассказал, что на его родине появлялся огромный пёс. Он назвал его Чёрный Шаг. Точно не помню, но вроде бы во время грозы и шторма этот пёс заскочил в местную церковь, загрыз двух мужчин и пропал в клубах серного дыма. Сам пропал. Вроде бы местный священник осинил его крестным знамением. Уже не помню, но он точно говорил, что на двери остались следы когтей. Вот как. Демон настолько разозлился на церковные двери, что расцарапал их. Очень интересно, удивился Раджив. Слушай, а давай-ка прокатимся в Суфолк. Очень хочется взглянуть на материальные следы, оставленные нематериальным псом. Может, хоть там а тыщутся какие-то зацепки, пока нам не удалось далеко продвинуться в расследовании. От чего же? «Мы можем хоть сейчас пойти к сару Генри и сказать ему, что пес существует?» «Можем, но этого недостаточно. Тогда собирай вещи, а я предупрежу любезного дворецкого о нашем отъезде. Проклятие! Этот Берримор упертый, как валиец, а поскольку он не валиец, меня это тревожит». Кучер на привокзальной площади взглянул на подошедших к экипажу пассажиров. «Куда желаете?» Я хотел бы видеть церковь, в которую врывался демонический пёс. Так у нас не одна такая, меланхолично ответил возница. Одна в Бангее, церковь Святой Марии, другая в Блитбурге, в 13 милях от Бангея, там храм Святой Троицы. А в какой из них сохранились следы когтей на дверях? поинтересовался Стивен. Это в Бангее, кивнул хозяин упряжки. Там, как в храм зайдешь, сразу сам их увидишь. «Как же так?» — удивился лейтенант Шейли Хоупс, усаживаясь поудобнее в экипаже. «Сразу в двух городах?» «Ну, вести мы как. 4 августа 1577 года зверь появился в Бангее рано утром прямо во время грозы. Двух человек зверюга разорвала сразу, а одного покалечила и затем перенеслась в Блидборг». В Бангее черный шаг еще разрушил часть крыши и повредил колокольню В Бритбурге он, кажись, двоих убил и сколько-то ранил, но сколько не помню Сейчас там мало кто бывает Городок и в те-то годы был невелик, а сейчас там сотни-три жителей осталось Бангей тот побольше Но ежели интересуетесь, так нынче там переночуете А завтра поутру, коли не передумаете, я вас и в Бритбург свезу «Хорошо!» — кивнул Стивен. «А до церкви Святой Марии далеко?» «Нет, посмотрите направо. Видите, низина. И там над деревьями вроде как что-то виднеется. Так это кресты на колокольне. По прямой недалече, однако ж объезжать придется. Там в низине старый пруд, уже почти болото». Возница дернул по воде. «Давай, давай, не спи!» Ветхое здание церкви Святой Марии производило тягостное впечатление. Было видно, что паства не велика и не богата, а сама церковь в последний раз ремонтировалась еще в те годы, когда детектив и его напарник бессмысленно гукали, а может быть и того раньше. «Я пойду зайду внутрь», — негромко проговорил Стивен. «На тебя там будут косо смотреть». «Мне и здесь есть чем заняться», — отмахнулся Раджиф. Нас интересуют дела давно минувших дней, а люди со временем забывают хранить те тайны, которые прежде берегли пущий зенит и ока». Стивена не было с полчаса. Все это время Раджи входил вокруг церкви и гулял по местному кладбищу, задумчиво разглядывая надгробья и читая надписи на них. «Что-то случилось?» — поинтересовался Раджи, увидев крайне озадаченного и взволнованного друга. «Просто давно не был в церкви». Как-то так получается, что я попадаю туда исключительно во время отпевания. И сейчас, и сейчас тоже кого-то отпевали. Меня приняли за одного из родственников усопшего. Очень ценная информация, негромко проговорил Радшиф. Ну что, ты видел следы демонического пса? Да, следы есть. Должно быть, эти отмечены, главное, если не единственная местная достопримечательность. Только этим можно объяснить их сохранность. «Есть на них что-нибудь странное?» «Странное?» Усмехнулся Шейли Холпс «Сказать странное ничего не сказать Во-первых, это вообще не следы когтей Любой зверь, будь то тигр или волк, напав на жертву, тянет лапы вниз и на себя При этом у собак когти не такие острые, как у кошек Ну ладно, допустим, это был не обычный, а инфернальный пес с необыкновенно острыми и узкими когтями» Но как объяснить одинаковую длину и глубину всех борозд? Невозможно определить ни место входа, как те в дереве, ни место выхода. Ни один зверь не способен нанести такие царапины, а вот резец может. Занятно, кивнул Раджив. Я тоже нашёл кое-что интересное. Взгляни на колокольню. В том месте, где она примыкает к крыше церкви, хорошо видна новая кладка. Помнишь, возница говорил, что адский пёс выскочил из церкви через крышу и разрушил часть колокольни. Думаешь, собака действительно пробила стену? Сик пожал плечами. Не исключено. Похоже, тут действительно произошло нечто из ряда вон выходящее. Осталось понять, что именно. Полагаю, настало время пообщаться с местными жителями. Возможно, от них мы узнаем дополнительные подробности. Гостиница "Золотой пояс" стояла у самой дороги на высоком берегу реки. Ниже, окаймлённый густой дубравой, раскинулся поросший ряской пруд, откуда слышалось дружное кваканье лягушек. От воды тянуло сыростью, но другой гостиницы в городке не было. Над входом в старинное здание из грубого камня висел лазурный щит, разделённый на две части широкой золотистой полосой поперёк. Истремя золотистыми львиными головами, двумя вверху и одной внизу. Посетителей в гостинице было немного, и хозяин гостеприимно протянул новым постояльцам ключи от комнат. Узнав о цели приезда гостей, он приосанился и начал пересказывать детективам общеизвестную версию событий. А скажите, перебил его Раджив. Пёс появился в Блидбурге до или после того, как его видели здесь? Конечно, после. Дело было так. Старожил заулыбался, когда понял, что его готовы слушать хоть до заката. В ту пору в нашем приходе служил преподобный Сэмюэл Гринспи. Потом он стал епископом и даже состоял при лорде казначее сборщиком королевской доли доходов церковных земель. Так вот, собака появилась в церкви примерно в 9-10 часов утра и загрызла двух человек. Поддержал его Стивен. Да-да, всё было именно так. Двух человек она разорвала сразу. На одного выдохнула адским холодом и ещё кого-то ударила лапой. Но жертв было бы куда больше, если бы на улице не бушевала свирепая буря. Многие прихожане в то утро попросту не смогли добраться до храма. Пришли лишь самые преданные. Только представьте себе эту картину. Пёс мечется по церкви и лязгает зубами, а люди прячутся от него кто куда. Из-под лавок доносятся душераздирающие крики и мольбы о помощи И в этот момент нам вон поднимается преподобный отец Сэмуэль с крестом в руках Увидев его, лютый демон в собачьем обличье сразу бросился на утек Он подскочил к двери, но та открывалась внутрь храма Как ища Диада не старалась, оно так и не смогло выскочить наружу Тогда отец Эмуэль поднял крест над головой и громогласно велел посланцу дьявола убираться прочь из дома Божьева. И в тот же миг пёс вылетел через крышу, поджёг стропила и двоя обрушил колокольню. "Он что же извергал из пасти огонь?" спросил помощник детектива. "Но наоборот, от него веяло адским холодом". Не спорю, тут есть очевидная нестыковка, но эту историю мне рассказал мой дед, а он в свою очередь слышал её от своего деда. Очень интересно, быстро произнёс Раджив. То есть фактически отец Эмоль на глазах паствы совершил чудо? Да, в ту пору все только об этом и говорили. И, конечно, это помогло святому отцу стать, если мне не изменяет память, в 1577 году епископом Суфолка. Раджив пристально посмотрел на хозяина гостиницы. Наверняка в церкви должны были сохраниться архивные записи, подтверждающие факты сгнания пастором дьявольской собаки. Ничего не слышали про них. Вот уж чего не знаю, того не знаю. Во всяком случае, лично у меня нет никаких записей, кроме этих, ответил хозяин гостиницы и хлопнул рукой по книге, в которую вписывал имена постояльцев. Понятно, кивнул Стивен. Пожалуй, мы успели вас изрядно утомить своими вопросами. Да и нам пора передохнуть. Как скажете, теряя интерес к собеседникам, вздохнул словоохотливо рассказчик. И да, совсем забыл предупредить. Если среди ночи услышите тихий плач или увидите белёсую тень, не обращайте на неё внимания. Это мокрая Бетси. Кто? удивлённо переспросил Стивен. Местное привидение. Дочь первого хозяина этого дома, бедняжка Бетти Элиот. Она была влюблена в одного красавчика, а когда тот её отверг, она взяла и утопилась в пруду. Хотя плохо представляю, как ей это удалось. Воды там, ну, может, по грудь. Так вот, с тех пор прошло уже лет 300, но она всё равно продолжает каждый октябрь возвращаться на пруд. Потом до следующей осени её не видно и не слышно. Но вы не беспокойтесь, она совершенно безобидна, никого не трогает, просто ходит и тихо плачет. Жаль бедняжку. Да кто ж ей теперь поможет? Самой себя жизни лишить великий грех, а ведь говорят, набожная девушка была. Ну да, в тихомом уму черти водятся. Это уж точно, подтвердил Стивен, делая шаг в сторону лестницы. Если хотите, прикажу подать чай, крикнул вслед ему неугомонный хозяин гостиницы. Нет, благодарю. Если ещё чего-то пожелаете, в номере есть колокольчик. Я вижу, у тебя появилась зацепка, тихо произнёс Шейли Холпс, когда детективы поднялись на второй этаж. Ну, во-первых, это вряд ли тот самый пёс, которого мы ищем, поскольку никто из свидетелей не слышал, чтобы он выл. Кроме того, Баскервилли живут слишком далеко отсюда. А в том году, когда пёс появился в городе, томас их юга вообще были в плавании. Во-вторых, попробую визуализировать рассказ трактирщика. В тот день стояла такая непогода, что большинство местных жителей не смогли добраться до церкви. Получается, в храме находились либо самые набожные прихожане, либо жители соседних домов. Стало бы свидетелей изгнания пса из церкви было не так уж и много. Да и можно ли считать реальными свидетелями перепуганных насмерть людей? Вряд ли. К тому же, чрезмерно набожные прихожане довольно своеобразная публика. Они склонны во всём видеть знаки и проявления высшей силы, а там, где при всём желании их просто невозможно найти, на помощь приходит память, которая услужливо трансформирует реальность, выдавая желаемое за действительное. Учитывая эту особенность, можно понять, что на самом деле тогда произошло. На улице свирепствовала буря, в церкви случилось что-то непонятное. Прихожане в ужасе разбежались либо попятились под лавками, но в результате всё обошлось. Затем Спустя какое-то время они начали рассказывать вполне связную, хотя и довольно странную историю про ужасного пса, который ворвался в храм, но не смог выскочить на улицу, потому что дверь открывалась внутрь. А потом он вдруг обрёл магическую силу и как ни в чём не бывало пробил насквозь крышу, да ещё в придачу разрушил колокольню. Вроде бы складная картинка, или нет? Что скажешь? Ну, не очень. Если бы адский пёс, хотя совершенно непонятно, что он забыл в действующем храме, решил выйти через дверь, он бы просто её выбил. Крестов на ней нет, я специально это проверил. И уж точно он не стал бы царапать дверь, тем более ризцом. Вот именно, улыбнулся Раджив. В этом всё дело. Однако колокольня действительно пострадала, и я полагаю, мы вполне можем выяснить, кто её повредил. Каким образом В церкви Святой Марии должны храниться церковные метрические книги и летописи, в том числе и за 1577 год. Если все действительно обстояло именно так, как рассказывает хозяин гостиницы, то в архивах мы обязательно найдем подробное описание этого события. А если демона не было, то... «А ведь точно! Как я сам до этого не додумался!» хлопнул себя полбу Стивен. Это всё потому, что ты редко бываешь в храмах. Раджив вставил ключ в замочную скважину, старинный механизм с натугой повернулся и дверь отворилась. Джентльмены, послышалось из темноты. Сколько можно вас ждать? Вы сняли номер ещё 40 минут назад. Стивен, у тебя есть виски? У меня пересохло в том месте, где прежде было горло. Тусклые светки росиновой лампы выхватывали из темноты лицо Камадора Ульфёрста. "Ну что, господа, какие новости?" Стивен Шейли Холпс вздохнул. "Загадок только прибавилось. Загадки это хорошо. С загадками жить веселее, даже после смерти". "Кто первым будет докладывать об успехах?" Ульфёрст обвёл взглядом детектива и его помощника. "Судя по вашим понурым физиономиям, докладывать вам нечего". "Ну, не совсем так", начал Раджив. Понятно. Тогда слушайте меня. Зашёл я, значит, в старую башню, что за господским домом в Баскервиль-холле. Паутины там столько, что пруса можно ткать. Интересно, Берримор соврал про ключи или нет? Летенант, какого чёрта ты перебиваешь старшего по званию? Виноват, сэр. Вот так-то оно лучше. В башню действительно давно не заходили. Ну, уж точно не настолько давно, как говорит этот Берримор. Ну, обо всём по порядку. Что я могу тебе сказать, Раджив, с твоими мозгами нужно как минимум заседать в палате общин, а не ночевать в паршивых гостиницах, где клопы закусали до смерти всех крыс. И теперь готовятся устроить праздничный ужин в честь вашего приезда. Что-то интересное удалось найти? В голосе Синха прозвучала надежда. Что-то? Это не что-то, это ого-го что, радостно воскликнул Каматор. В воздух дохряса масабой появилась рука со шпагой. Держи. С клинка в руке отставного сержанта соскользнули кожаные ремешки конской упряжи. Уздечка, разглядывая трофей, удивлённо спросил детектив. Да, Стивен, уздечка, которой пользовался кто-то из Баскервилей. Посмотри на пряжки. Шейли Хоупс подошёл к Раджеву, который уже во все глаза изучал находку. Так и есть, пробормотал Раджев. Что есть? Помнишь, я говорила о странной палке с двумя сучками? Задумчиво спросил Синк. Да, и что? Это не сучки, и это вообще не палка. Вот посмотри, здесь всё отлично видно. Из пасти чёрного пса вырывается красное пламя. Огнедышащий пёс, удивлённо спросил Стивен. Именно. До переезда в Деваншер все Баскервилли прекрасно знали древнюю легенду о чёрном псе. голову которого их предки разместили на своём гербе. Или уж потом, быть может, чтобы не ссориться с церковью, поменяли алое пламя на палку с сучками, а затем и без сучков. Значит ли это, что мы наконец приблизились к разгадке? Конечно. Раджив положил уздечку на стол. Если помнишь, хозяин гостиницы сказал, что одну из своих жертв Демонический пёс опалил вовсе не огнём, а адским холодом. Вряд ли одна и та же собака может изрыгать пламя и вызывать обморожение. "Логично", рассмеялся Ульфхёрст. "Что скажешь, лейтенант?" "Что скажу? Мы выяснили, что существует как минимум две породы адских псов, но это знание не наше, к не приближает нас к разгадке". "Что-то ты сегодня не в духе", покачал головой отставной сержант Да чёрт побери, меня злит, что мы проделали весь этот путь только ради того, чтобы накормить клопов и с пустыми руками убраться во всяси. Вместо ответов мы находим только новые загадки, и я не вижу в этом повода для радости. Мы зашли в тупик и должны немедленно сообщить об этом Сэру Генри. Я сказать, пёс есть, но его вроде бы нет. Иногда он воет, но иногда молчит. Ещё он огонь и звергает огонь одновременно обдаёт холодом, но это не точно. Спокойствие есть и только спокойствие. Сэр Генри прямо об этом не говорил, но насколько я понял, он хочет понять, что это за пёс. Его гнетёт неизвестность, а неизвестность порождает страх. Если мы просто скажем Баскервилю, что в далёком прошлом существовал какой-то загадочно огнедышащий пёс, он вряд ли нам заплатит. А потому предлагаю продолжить расследование, несмотря на отсутствие живых свидетелей, потерпевших и вещественных доказательств. Точно, как раз об этом я и хотел сказать, вмешался комодор Ульфхёрст. Ваши нытьё сбило меня с мысли. Я же ещё не всё рассказал. Действительно, в башню ходят весьма редко. Там своего рода свалка всякой рухляди. Похоже, в своё время в ней жили строители, и сейчас там валяется куча старых оловянных тарелок, пустые бутылки и прочая ерунда. Но Комадор сделал эффектную паузу. Среди всего этого хлама я нашёл ещё кое-что интересное. Что же? Задал вопрос Стивен «А вот, смотри!» Рука воткнула клинок в столешницу И высыпала Шейли Хоупсу в ладонь несколько монет «Старинные!» Покрутив золотые кругляши, пожал плечами детектив «Старинные!» Возмутился Комодор «Это золотые кю Людовика Одиннадцатого Они были отчеканены не позже конца пятнадцатого века» Скорее всего, их привезли с континента во время столетней войны. И там не только монеты. Я нашёл огромный сокваяж, набитый кубками, браслетами и всяческими украшениями, большющий сокваяж. Я так понимаю, это был совсем новый сокваяж. Глаза ратживо свёркнули. Молодец, парень, ловишь на лету. Прежние хозяева замка не могли хранить вещи в сокваяже. потому что в годы войны алой и белой розы никаких сокровищ не было, продолжил рассуждать вслух Раджив. У кого бы сегодня не хранился ключ от башни, этот человек прячет там сокровища. Возможно, перимары знали об этом кладе сотни лет, настойчиво искали его и наконец нашли. А может быть, это всего лишь мои домыслы? Вот, физиономия Ульферста расплылась в улыбке. Потому дворецкий поддерживает легенду о дьявольском псе. Он желает выйти в отставку и уехать подальше с найденным в башне золотишком. Или того хуже. Спит и видит, как выжить из имения самого Баскервиля. Кому как не ему знать старый миф и пугать им своего хозяина. Он подозрительный тип, я вам скажу. Оттого и не скажет лишнего слова, чтобы не проболтаться. А как же вой, который слышали все? А что вой? Вой можно подстроить. Хотите, я прямо сейчас завою. Пожалуй, не стоит, остановил его детектив. Странный замысел, покачал головой Сик. Давайте-ка на время оставим в покое Баримора и вернёмся к местному псу, раз уж мы здесь находимся. Стивен, предлагаю тебе завтра сходить в церковь и поднять архивы за 1577 год. Заодно отвлечёшь настоятеля, а я тем временем Заберусь на колокольню и поищу следы разрушения. Жаль, что за давностью лет не найти свидетелей. Свидетелей? Лицо комодора Ульфхерста расплылось в улыбке. Ха! Джентльмены, как же я сразу не сообразил. Прошу вас, пока не расходитесь и не ложитесь спать. У меня есть отличный свидетель, вернее, свидетельница. Эрреджв стояло у окна. В разрывах между унылыми осенними тучами светила тусклая луна. Кресты на колокольне напоминали занесенные для удара топоры. «О чем задумался?» спросил друга Стивен. «Я стараюсь понять, что задумал Берримор. Мы знаем, что у него есть немалые средства, о которых никто не знает. В любой момент он может собрать вещи и уехать с женой, куда глаза глядят. С этим саквояжем он нигде не пропадет. Однако Берримор... «До сих пор не сделал этого. Почему же мы вдруг решили, что он собрался бросить сэра Генри именно сейчас? Что могло его спровоцировать?» «По-твоему, Берри Морс слукавил, когда заявил об отставке?» «Думаю, он принадлежит к той категории слуг, которые настолько привыкают к хозяевам и дому, что для внезапного увольнения им нужен куда более веский повод, чем внезапно появившаяся куча денег». «Ну а что, вы тут все одеты?» Посреди комнаты возникла голова комодора Ульфхерста. "Встречайте даму". Где-то совсем рядом послышалось шлёпанье мокрых ног. Стивен взял в руки лампу и увидел на полу влажные следы. Затем в комнате послышались всхлипы. "Прошу извинить, вы мисс Бетси Элиот?" Осторожно полюбопытствовал Стивен. "Да, это я", тихо всхлипывая ответила привидение. Рада вас видеть в своём доме, добавила она и тут же разрыдалась. Мисс Эллиот, надеюсь, мы вас ничем не расстроили? с кроговоркой произнёс Шейли Холпс. О нет, больше ничто не в силах меня обидеть. На свете нет справедливости и нет воздаяния добром за добро. Мне остаётся лишь проливать слёзы о несовершенстве этого мира. Быть может, когда-нибудь и моя слезинка упадёт в Господню чашу терпения. Батти, помолчи. Перебил её Ульфёрст. Девушка замолчала, и комната вновь наполнилась рыданиями. Пока не очень содержательно пробормотал Раджив, не вмешиваясь в беседу. Мисс Эллиот, стараясь говорить как можно более проникновенно, начал Стивен. Нам сказали, что вы можете пролить свет на историю с адским псом. Рыдания стали громче, и в свете керосиновой лампы появился размытый силуэт девушки в нательной рубахе. Зачем? Никто мне тогда не поверил, не поверит и сейчас. Девушка всхлипнула и закрыла лицо прозрачными ладонями. Мы готовы вам поверить, не сомневайтесь, проговорил Шейли Хопс. Сейчас я могу сказать абсолютно определённо, что следы на двери, которые демонстрируют всем желающим в церкви Святой Марии, оставил кто угодно, но только не пёс. Да, это правда. В голосе ночной гостьи послышался интерес. Пса вообще никакого не было. Я говорила об этом, и за это меня убили. Убил тот, кого я совершенно напрасно надеялась однажды назвать своим мужем. Попробуйте рассказать всё по порядку, попросил Стивен. Это печальная история. Мой отец, доктор Альберт Элиот, воспитывал меня без матери. Она умерла вскоре после моего рождения. С самого детства я помогала отцу и участвовала в его исследованиях. Его иногда вызывали в церковный суд в качестве специалиста по колдовским чарам и снадобьям. За годы работы отец создал и проверил немало лекарственных снадобий. Ну а я унаследовала его интерес к богатствам, произрастающим в наших лесах и полях. Очень интересно. «Но какое отношение все это имеет к истории с адским псом?» Поинтересовался Стивен. «Самое, что ни на есть, прямое. Извольте не перебивать, вы сами хотели, чтобы я все рассказывала по порядку». В то злополучное утро я была на воскресной проповеди. Не знаю, что именно произошло в тот миг, но вдруг раздался страшный грохот. Крыша запылала, и сверху посыпались камни. Казалось, что в колокольню угодило пушечное ядро». «Слава Всевышнему! Он услышал наши молитвы, и ливень загасил пламя. Однако это было страшно, очень страшно!» «А пес? Как же пес?» — спросил Стивен. «Его не было!» — покачала головой мокрая Бетси. «Откуда же появилась легенда и эти, с позволения сказать, следы? Вот тут-то как раз и кроется суть обмана. И, увы, причина моей гибели!» В тот же день собака одного из прихожан, испугавшись грозы, забежала в церковь Святой Троицы в Блидбурге. Пока её ловили, она успела покусать двух мужчин. Всякому было известно и имя хозяина, и кличка пса, поскольку моему отцу доводилось часто бывать в том городке. Я, разумеется, знала о том случае, а потому, когда через год после ужасной грозы преподобный Сэмюэл Гринсбе заявил, Что в то утро в нашей церкви буйствовал дьявольский пёс, я была крайне удивлена, ведь мне довелось собственными глазами видеть всё от начала до конца. Я прямо сказала ему об этом после очередной проповеди. Но он заявил, что от страха я лишилась памяти и рассудка. Но ведь это было не так, я возмутилась и заявила, что преподобный сам не ведает, что говорит. Однако большинство прихожан, даже те, кто лично присутствовали в храме в то утро, поддержали его и сказали, что своими глазами видели ту самую собаку. На меня стали коситься, как на сумасшедшую. Какое-то время я не могла понять, в чем дело, но потом догадалась, что они отравились споруньей. Вы знаете, что такое спорунья? «Это гриб, поражающий рожь, пшеницу и другие злаки», — ответил Раджив. «Да!» В ту пору в наших краях из-за спорыньи часто случались эпидемии Антониева огня. Мой отец как мог лечил несчастных, и потому я хорошо знал о все симптомы болезни. Так вот, оказалось, что в небольших количествах спорынья вызывают у людей не болезнь, а галлюцинации. Неудивительно, что привыкшие к наваждениям прихожане поверили в байки святого отца». Однако я продолжала твердить, что никакой собаки не было. Я собрала информацию обо всех адских псах, когда-либо появлявшихся в королевстве, и несколько месяцев старательно всем доказывала, что спорынья вызывает видения, но увы, все мои труды оказались никому не нужны. Незадолго до того я начала встречаться с Арчи Гринсби, племянником приходского священника. Он служил тут помощником шерифа. Я рассказала ему о своих исследованиях. Арчи внимательно меня выслушал, а потом пригласил меня прогуляться на пруд. Она всхлипнула. И там этот самый Арчи утопил вас, ведь так? Мой отец всем говорил потом, что я не могла покончить с собой, только ему никто не поверил. После обычных нежностей и поцелуев мистер Гринсби повалил вас лицом в воду и держал, пока вы не захлебнулись, так? Вклинился в её рассказ смуглолицый помощник детектива. Ах, это было ужасно, сквозь рыдания проговорила ночная гостья. Если бы вы согласились помочь, я берусь доказать факт убийства. Вы сказали, что у вас были некие записи обо всех адских псах Британии, не так ли? Да, во всяком случае о тех, что были известны в наше время. Вы можете хотя бы в общих чертах пересказать эти записи? Могу. Но зачем? Они все до сих пор хранятся здесь. Здесь Переспросил Раджив. "Да, этот дом принадлежал моему отцу. Когда Арчибальд Гринсби убил меня, отец пытался добиться справедливости, но не смог. Тогда он продал дом и навсегда уехал отсюда. А мой прах был захоронен за церковной оградой. Преподобный Гринсби утверждал, что я самоубийца. Если вам удастся доказать, что это было не так и добиться моего перезахоронения, я с радостью отдам вам всё, что мне удалось узнать". Отлично. Тогда завтра надеюсь снова вас здесь видеть. Девушка с печальным стоном растворилась, оставив после себя на полу вполне осязаемую лужу воды. "Ну что?" спросил Саратовников бравый комодор. "Мы сможем доказать её невиновность?" "Полагаю, да," сказал Раджив. "Думаю, нам придётся немного изменить свои планы." Стив Завтра утром хорошо бы съездить в собор Святой Троицы и поднять церковные архивы того времени. Я верю, мисс Элиот. Там наверняка должна сохраниться запись о перепуганные собаки и покусанных прихожанах. Думаю, за небольшой вклад в церковную кассу местный священник согласится предоставить тебе соответствующую выписку. А ты? Уточнил Шейли Холпс. Пойду на пруд, хочу кое-что там посмотреть. А к полудню встретимся у собора Святой Марии Голкий колокол отзвонил полдень Стивен Шейли Хоупс достал часы и поднял крышку, чтобы сверить время Убедившись, что часы идут правильно, он посмотрел на Раджива «Ну что, начинаем?» «Постоим еще несколько минут» «Мне нужно будет подняться на колокольню» «Не хотелось бы там с кем-нибудь встретиться» От луки священника, возможно, мне придётся немного походить по крыше. Хорошо, согласился детектив. Выжидаем 5 минут и начинаем. Он вновь открыл крышку часов и начал следить за минутной стрелкой. Всё, начали. Увидев незнакомого посетителя в церкви, святой отец направился к дверям. Добрый день, сын мой. Я вижу, вы интересуетесь нашим псом, рассматриваете следы его когтей. Вы совершенно правы, святой отец. Позвольте представиться. Стивен Шейли Холпс, частный детектив. Частный детектив переспросил священник. Боюсь, что тут для вас работы не найдётся. Готов поспорить, что это не так, ухмыльнулся Стивен. Не хотите ли по этому поводу держать пари? Святой отец оглянулся. Почему бы и нет? Однако мы не будем делать никаких ставок. Если вы проиграете, а вы, конечно же, проиграете, я наложу на вас епитимью за попытку искушения служителя Господа, и вы ее послушно исполните». «Хорошо», — согласился Стивен. «Но если я докажу обратное, а я непременно докажу обратное, вы поступите по справедливости и перезахороните прах несчастной Бетси Элиот на церковном кладбище». Ну послушайте, это абсурд. Быть может. Но я же согласился на ваши условия. Епитимия или справедливость? Святой отец чуть помедлил, но кивнул. Хорошо, по рукам. Итак, вы намеренно опровергнуть факт чудесного изгнания адского зверя из церкви. Я бы предпочёл назвать этот спор делом Бетти Эллиот против семейства Гринсби, и уж точно не говорил бы о чуде. Само это слово вызывает приступ изжоги у детективов. «Как пожелаете», — дернул плечом святой отец. «Для начала предлагаю найти церковную метрическую книгу за 1577 год. Хорошо, ступайте за мной, она хранится в архиве. Можете быть уверены, у нас с записями совершеннейший порядок, и поиск не займет много времени». Священник и детектив направились в церковный архив. Сверившись с записями в каталоге, служитель Господа подошёл к одному из шкафов, открыл его и начал искать по корешкам нужный том. Так, вот 1577 год, сказал он, доставая с полки церковную книгу. Простите, святой отец, но там написано 1571 год, а не 1577. Единица написана небрежно и отдалённо напоминает семёрку. «Но это не семерка!» Настоятель храма закрыл книгу и удивленно уставился на корешок. «Да, и впрямь это 1571-й!» «А где же тот год, который мы ищем?» «Невероятно, но его нет!» Ответил святой отец, перерыв все книги. «Очень плохо! Значит, как я и предполагал, никаких документальных подтверждений и чуда у нас нет!» Вынужден с вами согласиться, сэр. Однако отсутствие церковной книги само по себе не говорит о злом умысле или попытке скрыти истину. Возможно, книгу забрали в епархиальное управление. Быть может, её похитили любители древностей. Вот вы, к примеру, откуда узнали, что книги тут нет? Я не знал, но вполне это допускал. И всё же вы ничего не доказали. Упорствовал святой отец. Конечно, Но я еще и не закончил. Если вечером вы навестите меня в гостинице «Золотой пояс», я непременно докажу вам свою правоту. Мы с вами продолжим наш спор. А теперь, простите, я должен оставить вас. У меня здесь еще кое-какие дела». Шейли Хоупс направился к выходу, остановился возле двери и постучал ногтем по собачьему следу. «Да, вот еще, ваше преподобие. Эти царапины оставлены резцом, а не когтями животного. Итак, вечером в Золотом поясе он вышел и тут же увидел стоявшего за оградой Раджива. Но «Ну, есть что-нибудь. Да. Похоже, я понял, что тут произошло. Стивен взглянул на часы. Вечерня уже закончилась. Значит, святой отец будет здесь минут через 10. Думаешь, он придёт? Зачем ему это? Раджив Ты всё ещё очень плохо знаешь англичана. Он заключил Пари, а заключившего Пари британца не остановит даже смерть. Кроме того, в этом городке вообще ничего не происходит, и люди цепляются за все сколько-нибудь значимые события, чтобы не умереть от скуки. Уверен, наш приезд наделал много шума. И, конечно, святой отец Хочет отстоять доброе имя чудотворца, когда-то начинавшего свой путь в стенах местной церкви. Что ж, надеюсь, Бэтси Эллиот нас не подведёт. Явится до полуночи. Просить его преподобье задержаться у нас до рассвета не слишком пристойно. Она обещала. В конце концов, это в её интересах. А вот и он, сказал детектив, заметив на улице священника. Через несколько минут в дверь постучали. Сэр К вам посетитель. Входите в ваше приподоби, ответил Стивен, открывая дверь. Священник переступил порог и огляделся. Это Раджив, мой помощник, заметив удивление на лице настоятеля храма, пояснил Шейли Хоппс. Ну что ж, приступим к нашему спору. Жду с нетерпением. Вот и отлично. Вернёмся в ненавистное октябрьское утро 1577 года. Согласно легенде, адский пёс почти одновременно появился сразу в двух городках. Да, адский пёс прибежал в Блитбург после того, как преподобный Сэмюэль изгнал его из нашей церкви. Вы не верите в эту историю, но да что я? махнул рукой сыщик. Мне по роду деятельности следует во всём сомневаться. А вот эту официальную бумагу Выписку из церковной книги мне выдал ваш коллега из храма Святой Троицы. Там написано, что действительно в тот день пёс местного гончара Джона К립са, ошалев от грозы, забежал в церковь и покусал трёх человек, которые пытались его выгнать на улицу. Вы не находите странным, что в той церкви мне удалось без труда найти нужную книгу и получить выписку. Думаю, наша лежит в епархиальном управлении. А я уверен, что её там нет, с усмешкой ответил Стивен. Знайте почему? Потому что она давным-давно уничтожена. Однако давайте вернёмся к событиям того дня. Как я уже сказал, следы на двери были оставлены не когтями, а резцом. Это подтвердит вам любой плотник. А вот крыша и колокольня действительно были разрушены. Но мой помощник тщательно осмотрел кладку и кое-что там нашёл. И что же? спросила безкураженный священник, поворачиваясь к Радживу. Дело в том, что в те времена не было реставраторов. Каменщики тщательно заделали брешь в стене, но не тронули соседние кирпичи, на которых остались как щербины и сколы от взрыва, так и следы воздействия чрезвычайно высокой температуры. Что вы хотите этим сказать? Во время службы над крышей церкви взорвалась шаровая молния. Явление это редкое и малоизученное, но вполне природное. Именно она вызвала пожары и разрушения. Если хотите, давайте вместе заберёмся на крышу, и я покажу вам следы взрыва. Так вот, преподобный Сэмюэл Гринсби не сразу догадался использовать в своих интересах историю с обезумевшим от страха псом. А что такое шаровые молнии, он и вовсе не знал. Поскольку Франсуа Раго начал исследовать их только в XIX веке, но тут в дело вмешалось провидение. Доктор Элиотс, с которым Гринсби несомненно был хорошим знакомом, в 1577 году боролся с очередной эпидемией антониева огня в графстве и знал, что если в хлебе содержится совсем немного спорынди, то люди не заболевают, а начинают видеть кошмарные видения. Это открытие заинтересовало преподобного, и он начал распускать слухи об адском псе. Насчёт Гринсби полностью оправдался. Привыкшие к галлюцинациям впечатлительные прихожане хорошо помнили страшный взрыв шаровой молнии, но мало что видели своими глазами, и потому легко поверили в его рассказни. Поскольку подделать или переписать церковную книгу было невозможно, Гринсби и он ничего тожел, чтобы замести следы, но это произошло чуть позже, после того, как Бэтти Элиот начала утверждать, что никакой собаки на самом деле не было. Её выводы, подкреплённые авторитетом доктора Элиота, могли погубить карьеру Сэмюэля Гринсби. И он обратился за помощью к своему племяннику Арчи, в которого была влюблена девушка. Что было дальше, всем хорошо известно. Он её бросил, и она утопилась в пруду. Вы, но это и называется самоубийством. Всем известно, это не аргумент, поправил его Стивен. Речь идёт об убийстве. Поэтому мы должны вызвать и допросить потерпевшую. Я имею в виду мисс Бет Селиот. Вы собираетесь вызвать призрака? Всплеснул руками священник и тут же схватился за крест. «Вот именно!» — кивнул Шейли Хоупс. «И прошу вас не препятствовать правосудию!» «Но это же призрак!» — не унимался священник. «Она не может давать показания!» «Значит, говорить буду я!» — согласился Раджив. «А она будет молчать!» «Но это безумие!» — растерянно пробормотал настоятель. «Вся наша жизнь безумие!» «Итак, согласны ли вы выслушать потерпевшую или прямо сейчас признаете наши слова истиной и добьетесь перезахоронения?» «Я должен разобраться», — выдавил священник. «Это похвально. Тогда, мисс Элиот, прошу вас». Где-то совсем рядом послышались всхлипы, и в воздухе сгустился призрак девушки в прилипшей к телу мокрой нижней рубашке. Священник несколько раз перекрестился. «Не волнуйтесь». «Она совершенно безобидна», — успокоил его Стивен. «Итак, Раджив, тебе слово». «Сегодня я побывал у того самого пруда, в котором утопили мисс Эллиот, и промерил его глубину. Как вы, наверное, и сами знаете, там не больше полутора ярдов. Причем дно, ныне заиленное, изначально было выложено камнем. Так что перед мисс Эллиот стояла непростая задача — утопиться, стоя по грудь в воде». Позвольте некорректный вопрос. Представьте, что вы решили бы покончить с собой подобным образом. Как бы вы действовали? Вопрос совершенно неуместный, возмутился священник. И всё же, ответьте. Можете считать это небольшим следственным экспериментом. Предположим, утопиться решили не вы, а некий неизвестный нам человек. Наверное, этот человек взял бы очень короткую верёвку и повесил бы на шею тяжелённый камень. После чего зашёл бы поглубже в воду и нырнул. Что ж, пожалуй, это действительно один из немногих способов покончить с жизнью в неглубоком пруду. Можно ещё на пицце до беспамятства и рухнуть в воду. Но Мицелиот не пила вообще, тем более на свидании. Что касается увесистого камня, взгляните на эту хрупкую девушку. Как вы думаете, смогла бы она самостоятельно поднять его и дотащить до места? Конечно, нет. «Кроме того, она ходит в том виде, в котором утонула. И, как вы сами можете убедиться, на шее у нее нет ни камня, ни обрывков веревки». Святой отец опасливо уставился на призрак. «Вижу, что нет. А теперь, если вас не затруднит мисс Элиот, повернитесь, пожалуйста, к нам спиной. Скажите, ваше преподобие, что вы видите у нее на спине?» «Листочки». Мне совсем точный ответ, хотя листочки там действительно есть. Это ряска с сфагнум. Прошили стела батси. Верно, сфагнум. Пруд в те времена чистили редко, впрочем, как и сейчас. И он был покрыт толстым слоем этого упругого мха. Поэтому, когда девушку нашли, она плавала возле берега, уткнувшись лицом в сфагнум, а не лежала на дне. Арчи Гринсбей повалил мисс Элиот лицом в воду и держал ее за голову, чтобы не оставлять следов от удушения на шее. Душегуб выждал, пока девушка захлебнется, а затем ушел. Поскольку он был помощником шерифа, никакого расследования, по сути, и не было. Настоятель затравленно оглянулся на Стивена. «Это всего лишь ваши домыслы. Ни один суд не будет всерьез рассматривать показания привидения. Готов принять ваш довод». согласился Стивен. «Однако епархиальный суд с удовольствием примет к рассмотрению дело о фальсификации чуда. Боюсь, тогда у вас возникнут немалые проблемы». «Вы что, шантажируете меня?» возмутился священник. «Я бы назвал это восстановлением справедливости и божественного порядка. Итак, вы перезахороните останки мисс Элиот на церковном кладбище, а мы не будем ворошить старое». «В конце концов, люди, которые верят в чудеса, очень нужны этому миру. Выбор за вами». «Все это как-то неожиданно. Я должен все обдумать. Ваше преподобие, вы проиграли пари». «Хорошо», — с трудом выдавил из себя побледневший священник. «Если мисс Элиот физически не могла покончить с собой в пруду, значит, она и впрямь могла быть кем-то убита». Он вопросительно взглянул на детектива. Не будем уточнять, кем именно. Оставим это на суд Божий. Его взору любые деяния предстают как на ладони. Я всё улажу. Вот и отлично. А теперь прошу извинить ваше преподобие. У нас ещё есть неоконченные дела. Паровоз натужно пыхтел, таща за собой шесть вагонов. Стивен Шейли Хоупс сидел, откинувшись на обитую бордовым велюром спинку сиденья. и с улыбкой вспоминал прошлый вечер. Мокрая Бетси не обманула, но, впрочем, и не слишком облегчила работу следствия. «Здесь в доме есть старый дубовый стол. Его столешница с торца покрыта резьбой. Завиток на одном из углов поворачивается вниз». Тихо всхлипывая, сказала в тот вечер привидение и бесследно растаяла, как обычно оставив после себя лужицу воды на полу. «Мисс Элиот, где этот стол?» В догонку крикнул Стивен, но было уже поздно. Что? Уже ушла? Послышался знакомый голос и вокутавших комнату в сумерках с электрическим треском появилась голова вездесущего комодора Ульфёрст. Да, сер. Её можно как-то вернуть хотя бы на пару минут. Это вряд ли. Его преподоби обещал перезахоронить её по христианскому обычаю, так что теперь она от него не отстанет. Ульфёрст хохотнул. Поосторожнее надо быть с обещаниями. Ну да бог с ним. В гостинице было 17 столов разных стилей и эпох. После долгих размышлений Раджиф отобрал только три стола. Заплатил за них пару суверенов, которые не забыл записать в графу накладные расходы, после чего детективы приступили к тщательному осмотру. Спустя несколько часов их старания были вознаграждены. Один из завитков действительно подался вниз, и столешница, до того казавшаяся монолитной, сдвинулась в сторону. Чуть надавив на столешницу, Стивен обнаружил ящик, в котором лежал холщовый мешок с монограммой, а в нём Исписанная тетрадь. Поезд стремительно мчался в сторону Лондона. Раджев неспешно водил пальцем по строкам, написанным чётким, убористым почерком. "Есть что-то интересное?" негромко спросил Шейли Холпс. "Полагаю, да. В этой Бетти несомненно был талант исследователя. В целом записи можно разделить на три части. Первая обычные страдания юной девы, терзаемой любовью к красавчику-помощнику шерифа. Понятное дело, ему стоило лишь поманить, и она прибежала на свидание, готовая на все. «Как оказалось, не на все», – вставил Стивен. «И то верно». Вторая часть продолжил Раджиф. «Материалы по воздействию спорыньи на человеческий организм. Нас интересует третья. Похоже, отец мисс Элиот был широко известен в медицинских кругах, так как дальше... Она ссылается на великое множество лекарей, живших во всех концах Англии, Уэльса и Шотландии, которые по просьбе её отца Прислали ей собственные записки о всякого рода адских псах, легенды о которых ходят в их землях. К сожалению, читать очень непросто, старый английский язык сильно отличается от нынешнего. Вернее, в ту пору, когда писала Бетти, языка ещё не существовало. Было множество наречий, и поскольку она использовала в своём, так сказать, исследовании развёрнутые цитаты, то её записки по сути сборник британских диалектов XVI века. Ерунда. Отмахнулся Стивен. У нас есть отличный специалист, который наверняка владеет всеми этими диалектами не хуже, чем современным английским языком. Кого ты имеешь в виду? Разумеется, сэра Генри Баскервиля. Пожалуй, верно. Тогда есть смысл поскорее добраться до него. Бэримор недовольно взглянул на стоявшего у ворот Раджива. Ты сегодня один? Когда ждать мистера Стивена? Дворецкий не хотел открыл калитку. Полагаю, вечером он появится вместе с сэром Баскервилем. Что ж, подготовлю хозяйский покой. Джон повернулся спиной к гостю и зашагал по вымощенной мелким щебнем дорожке, ведущей к крыльцу господского дома. Мистер Берримор, пока вы не занялись делом, я хотел бы переговорить с вами, догнал мажордом Ораджив. На лице управляющего поместьем мелькнула гримаса досады. А если я отвечу, что у меня нет на это ни времени, ни желания, наконец произнёс он. Тогда я буду вынужден настаивать, и поверьте, будет лучше, если мы переговорим до приезда сэра Генри. Это ещё почему? нахмурился Берримор. Скажи, Раджив вытащил из кармана сжатый кулак. Вот это мешало тебе найти ключ от дверей башни? Сик раскрыл ладонь, демонстрируя старинные золотые монеты. Бэримор молчал, уставившись на блестящие круглиши. Лишь в первый миг, когда он увидел малую талику Сокровищ, глаза его заметно расширились. "Вижу, что не ошибся", резюмировал отставной сержант. "Я ничего не крал", выдавил Тварецкий. "Это правда", кивнул Раджив. "И мы поможем тебе это доказать. Но из-за твоего упрямства мы могли бы не найти вот этого" Помощник детектива извлёк из другого кармана пряжку с огнедышащим псом. "А это ценная улика, ведь так?" Бэримор, не отрываясь, смотрел на чёрного пса из рыгающего пламени золотой пряжки. "Ты по-прежнему будешь утверждать, что ничего не знаешь о чёрном псе Баскервиллея?" спросил Раджеф ущевательным, почти ласковым голосом. "И ещё раз повторяю, ты говоришь правду?" А я убеждаю Сэра Генри, что доставшиеся тебе сокровища не украдены. Решайся. В конце концов этот пёс не позорит ни тебя, ни Сэра Генри. Мои предки служили в Баскервиль-Холле с тех пор, как этот род получил имя в Даванши. Они служили и прежним хозяевам замка, ныне снесённого, и все Бэриморы со времён первых сдешних Баскервилей. В святах они летали тайну чёрного пса. Иначе у нас и у хозяев могли начаться большие неприятности с церковью. Но прошу вас понять. Этот пёс и в Пем, и в Щадиада, за всю жизнь мне довелось его увидеть всего 3 раза. И каждый раз я думал, что сойду с ума от ужаса. Этот пёс размером с молодого бычка. Один взгляд этого зверя способен пригвоздить к месту даже когда он не воет и не изрыгает пламя. Он появляется только когда умирает очевидной Баскервиль. Слава богу, что они отличаются от мёным здоровьем и долголетием. Эти звуки просто ужасны. Они разрывают душу. После его возвращения я неделю, а то и больше не могу прийти в себя. А что потом, будто пропустив слова дворецкого мимо ушей, поинтересовался Раджив. А потом этот ваи исчезает, будто её и не было. Он причинял когда-нибудь вред местным жителям? Может быть, он кого-то загрыз за эти годы или что-то поджог? Нет. Однако ужас, Джон печально вздохнул. Тебе не понять, ты не слышал. Я так и думал, кивнул Сикх. Ужас. Я могу идти? уточнил Перимор. Да, наш договор в силе, Раджив проводил дворецкого взглядом и пробормотал себе под нос. Что ж, похоже, всё складывается. Сэр Генри Баскервиль отложил лупу, с помощью которой разбирал убористый почерк мисс Элиот в старой тетради. Постучал холеными ногтями по полированной столешнице и негромко произнес. «Похоже, я пропал». «Что-то произошло?» — уточнил Шейли Хоупс, усаживаясь на тяжелый стул с резной высокой спинкой и подлокотниками, обитыми лиловым бархатом. Если написанное здесь верно, а сомневаться в исследованиях покойной мисс Элиот у меня, увы, нет оснований, то все так называемые «адские псы» Британии, вне зависимости от места их появления, делятся на две категории. Первые — это адские псы. От них веет холодом, и от одного их вида в жилах стынет кровь. Вторые — псы Великой Охоты — Чаще всего их видели в землях, которые больше других пострадали от нашествий викингов. Эти псы преследуют жертву, сверкая глазами и роняя из пасти ядовитую слюну. От этой слюны сжухнет трава, и на камнях остаются пятна, точно от костра. Косматы и чудовища появляются перед смертью избранного ими несчастного джентльмена. И тот умирает от ужаса, пытаясь от них спастись. С другой стороны... Мисс Эллиот пишет, что уже во времена королевы Елизаветы-девственницы никто из лекарей не слышал о появлении чудовища в своих краях. Сэр Генри тяжело вздохнул и прикрыл глаза, обдумывая прочитанное. Стоит ли говорить, что мне близок прогрессивный научный взгляд, несчастный мисс Мокрой Бетси на все эти старые байки, но... Дальше она добавляет. Баскервиль заглянул в текст и процитировал. Известна также история про огромного чёрного пса, который являлся валийскому королю Лярду Абглевану, а затем всему его потомству. Этот пёс изрыгал пламя и столь ужасно выл, что люди, услышав его, порой сходили с ума. Есть много свидетельств тому, что сей пёс и впрямь неразрывно связан с родом короля Лярда. Так преподобный Кристофер Ретфорд из Гвиньта поклялся на Библии, что своими ушами слышал вой пса возле замка Харлях и даже краем глаза видел мохнатое чудовище. Местные жители подтвердили его слова. Однако об этом псе известно так мало, что к написанному выше и добавить нечего. Он замолчал и посмотрел на детектива. «Вы понимаете, о ком идет речь?» «Хотите сказать, что Лерд Абглевен ваш предок?» поинтересовался Стивен. «Именно так». А главное, все известные нам описания этой проклятой собаки совпадают почти слово в слово. Я уж молчу про огнедышащую собачью голову на пряжке, о которой вы упоминали. Словом, всё это очень печально, мистер Шейли Хоупс. Вы сделали немало, даже больше, чем я ожидал, но моей свадьбе не бывать. Сэр Генри встал, панура подошёл к высокому стрельчатому окну и обвёл взглядом двор бывшего аббатства. будто надеясь отыскать там выход из создавшегося положения. Свадьбы? переспросил детектив. Именно так, вы не ослышались. Я уже третий год безуспешно сватаюсь к мисс Элейн Рочестер. Она отвечает мне взаимностью, но её отец, граф Уильям Рочестер, решительно не желает этой свадьбы. Его вполне устраивает моё происхождение и состояние, особенно теперь. Если бы не эта история с родовым проклятием, Он заявляет, что не для того растил дочь, чтобы я травил её адскими псами. Лорд Уильям чрезвычайно суеверен и категоричен. Признаться, нанимая вас, я втайне надеялся, что вам удастся развеять старый миф. Однако вы лишь утвердили меня в мысли, что пёс действительно преследует наш род. Отмахнуться больше не получится. Сэр Генри закрыл лицо руками, и плечи его вздрогнули. Бедная Элейн. Горе мне. «Как же теперь быть?» «Ну что вы, сэр, не отчаивайтесь!» Шейли Хоупс печально вздохнул, явно что-то вспоминая. «Я думаю, мы с Радживом сможем вам помочь. У вас есть какая-то идея?» Сэр Генри с надеждой посмотрел на сыщика. «Да, кой-какой замысел у меня имеется. Я, видите ли, сам родом из Харлиха. Так что, думаю, мне следует навестить родные места и кое-что уточнить». Шейли Хоупс встал и поклонился. Полагаю, за неделю мы управимся. Честь имею. Мне пора ехать. Джон Берримор отворил калитку и, увидев Стивена и стоявшего у него за плечом Раджива, объявил. «Лорд Баскервиль ждет вас, сэр». «Вот и отлично. Гости уже собрались?» «Да, сэр». Однако сэр Генри просил вас встретиться с ним до того, как он будет иметь удовольствие представить вас графу Уочестеру. Если желаете, я могу вас проводить к нему прямо сейчас. Благодарю. Только будь любезен сообщи хозяину, что мы сначала смоем дорожную пыль, переоденемся и потом без промедления явимся к нему. У нас есть для него хорошие новости. Бэримор подозрительно посмотрел на детективов и, не сказав ни слова, отправился выполнять поручение. В отведённых ему апартаментах Шейли Хоппс, запер дверь на ключ и оглянулся на Раджева. "Что будем говорить? Я уверен, что Коммодор не оплошает", тихо промолвил Сик. "На худой конец у нас и вправду есть интересная находка. Ты о Бармариале Гуинета? Пока что у нас есть только древняя легенда. Это не просто легенда." Так и скажем, в этот самый миг послышался негромкий стук. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Стивен замолчал и начал озираться по сторонам. "Откуда это? По-моему, из секретаря", задумчиво проговорил помощник детектива. Стук повторился, определённый из секретаря. Шейли Хопс подошёл к подозрительному шкафу, опустил крышку И в тот же момент ему в грудь упёрся шпажный клинок. Кошелёк или жизнь? Весело заорал вылетевший из секретаря Камадор. Да что ж это такое, Сэм? возмутился детектив. Морской волк расхохотался. Что ж вы такие унылые? Весело ведь получилось. Да уж, смешно, буркнул Стив. Полагаю, кроме нас не стоит никому это показывать. Да ну, ерунда. В этом что ли доме бросил якорь лорд Рочестер? Ну да, кивнул отставной лейтенант. Превосходно. Тогда стоит наведаться к старому дуралею ближе к полуночи. Вы что же с ним знакомы? поинтересовался Раджив. Да, он был одним из лордов адмиралтейства, редкостный тупица. По-моему, он от Одес не выходил в море дальше, чем на пару миль от берега, да и то под чужим парусом, судочкой в руках. Может быть, не стоит пугать почтенного лорда. Вот и ещё, ответила привидение и растворилась в воздухе. "Комадор!" крикнул Ратшиф, выпустивший секретарь. "А что скажете по нашему делу?" Лицо с пышными бакенбардами появилось вновь. "Разве я не сказал полный порядок. Мой приятель обо всём договорился. Правда, кое-что пришлось ему пообещать". "Что именно?" насторожился Стивен. «Это неважно, потом расскажу. Куда важнее другое. Как только стемнеет, все сразу и начнется!» Улфхерст захохотал. «Что начнется?» «Все!» Коммодор исчез и, несмотря ни на какие призывы, более не появлялся. «Ладно», — вздохнул Раджев, «на закате так на закате. Теперь у нас хотя бы есть что сказать сэру Генри». Осенью в Деваншире темнеет настолько рано, что начинаешь сомневаться в том, что ещё утром на улице было светло. Даже когда не накрапывает долгий унылый дождь, небо сначала становится серым, затем тёмно-серым, после чего внезапно наступает кромешная тьма. Как тут понять, когда именно стемнело? Едва Джон Перримор зажёг в зале толстые свечи в бронзовых канделябрах, как снаружи раздался рёв сигнального рога. Звуки были такими громкими и протяжными, словно кто-то шёл на штурм давным-давно снесённого замка. Вы это имели в виду? опасливо прислушиваясь к звукам, поинтересовался сэр Генри Баскервиль. Стивен молча кивнул. Полагаю, нам следует выйти во двор, негромко проговорил Раджив. Однако, поймав на себе неприязненный взгляд одутловатого чопорного лорда Рочестера, он сразу умолк. Действительно, нам следует выйти. Ответил Генри Баскервилли, стараясь сохранять подобающее джентльмену спокойствие, хотя было видно, что ему не по себе. Давайте выйдем. Он старательно держал на лице улыбку, но то и дело украдкой бросал на сыщиков взгляды, словно ища у них поддержки. Джон, зажги фонари. Полагаю, они нам пригодятся. Они вышли в парк на широкую аллею, ведущую к въездным воротам. За высоким чугунным забором слышались крики, но, как показалось сэру Генри, это скорее были возгласы удивления, чем ужаса. Он выпрямился, чтобы продемонстрировать свое бесстрашие, взял под руку невысокую симпатичную девушку, вероятно, это была Элейн, и зашагал к воротам. «Эй, эй! Куда это вы собрались?» Пыхтя, едва поспевая за ними, недовольно прокричал лорд Рочестер. Но, сделав несколько шагов, Сэр Генри и сам остановился. По тёмной дороге к господскому дому двигались всадники. Впереди кавалькады, освещая дорогу вырывавшимися из пасти языками пламени, бежал огромный пёс. Затерявшийся среди туч огрыза к луны тускло освещала кругу, но верховые были хорошо видны. Сквозь них тоже всё было видно, довольно неплохо. Все вышедшие, не исключая Стивина Шейли Холбса и Раджива, смотрели на процессию как заворожённые. Освещённые берёсным светом луны всадники стремительно поднимались на холм. Проslые и шевокоплеччие, они отличались друг от друга разве что бородами, доспехами и головными уборами. "Кто это?" прошептала леди Элейн Рочестер. Мои предки, хрипло выдавил из себя сэр Генри. «Вон там, в антанте, в части колонны я вижу отца и дядю. А значит, впереди должен ехать король Лeрд. "Кос!" ни с того ни с сего завопил лорд Рочестер. "Я вижу пса! Это что же получается? Они собираются на нас напасть?" Та дутлават и Вильмож попятился и зачем-то добавил: "У меня с собой револьвер". Если вы думаете, что я и моя дочь беззащитны, вы правы, милорд. Это действительно пёс, не вдаваясь в детали этикета, перебил его Стивен. Не заметить огромное чёрное лохматое существо, резво бегающее вдоль колонны, мог бы только слепой. Но вам больше стоит опасаться какого-нибудь фокстерьера, который может покусать вас во время прогулки по гайд-парку. Не смейте мне указывать, завопил лорд Рочестер. «Я уезжаю отсюда сию же минуту!» «Это будет затруднительно сделать», — проговорил стоявший за спиной переполошенного аристократа Раджиф. «Для того, чтобы запрячь ваш экипаж, понадобится время». Бывший лорд адмиралтейства затравленно оглянулся. «А ты вообще как смеешь!» Его слова заглушил новый рев сигнального рога. Уильям Рочестер рассекся и с недоумением уставился на ворота, который ни с того ни с сего... начали открываться сами собой. Этот пёс совершенно безобиден, вновь заявил Стивен. "Думаю, вы правы", посмотрев на детектива, сказал Джон Берримор. "За свою жизнь я дважды сталкивался с этим чудовищем лично и три раза слышал его завывание. При этом, насколько мне известно, он ни разу ни на кого не напал. Все мои предки, жившие в Баскервиль-холле с момента его основания, жаловались только на жуткий вой. В общем, это абсолютно добродушное создание. Иначе и быть не могло, продолжил Шейли Хопс. Вот какую историю мне удалось услышать в Харлихе. Много веков назад в зелёном Эйре принц одного из полых холмов увидел очаровательную девушку, собиравшую в поле цветы. Он явился к ней в человеческом обличии и назвался сыном местной вельможи. Как это обычно бывает у юношей и девушек, они полюбили друг друга. Когда вскрылась правда, принц умолял возлюбленную уйти вместе с ним на чудесный холм. Но та не пожелала оставить заряяемый солнцем мир. И тогда высокий совет могущественных сидов решил, что принц может оставить себе человеческий облик, но только при условии, что он навсегда покинет зелёные ею. Счастливые влюблённые отправились в Самаре, прочим недалеко в Уэльс. Там появился на свет мальчик, которого назвали Лиардом. Мой предок удивлённо спросил сэр Генри Баскервиль, Совершенно верно. Именно от него все баскервилли унаследовали невероятную для человека живучесть, высокий рост и красоту. Что же касается так называемого проклятия, то его просто нет. Но пёс! Вот же пёс! Я вижу его. Зара Лорд Прочестер доставает из внутреннего кармана револьвер. Прекратите, тихо сказал Раджив. Вы непременно сейчас всё испортите. Могут пострадать люди. Остановитесь! иначе мне придётся отобрать у вас оружие. Лорд бросил на Герского туземца гневный взгляд, но оценив его крепкую ладную фигуру и украшенный боевыми медалями строгий мундир таванширских стрелков, решил не экспериментировать. Пёс действительно существует это посланник сидов. Перед тем как умереть, все баскервилли впадают в смертельную тоску. Их родня в зелёном Эри чувствует это и присылает к ним на прощание своего пса. В этот момент в воротах появился огромный чёрный пёс. Леди Элен тут же спряталась за спину Генри, а тот невольно скривился и уже хотел податься назад. Однако быстро сообразил, что делать этого не следует, поскольку хрупкая беззащитная невеста ждёт от него как минимум подвига, а не бегства. Пёс же, как ни в чём не бывало, в два прыжка пересек двор, Радостно лизнул Генри в лицо длинным и неожиданно влажным языком, после чего улёкся у него в ногах. Генри, не веря своим глазам, осторожно погладил мохнатое чудовище по голове. Зверь довольно зафурчал и перевернулся на спину, подставляя брюхо, в котором без труда поместился бы средних размеров барашек. Какая лапочка, воскликнула леди Элейн, и тут же наклонилась, чтобы почесать подставленное брюхо. Бёс от удовольствия начал дрогать задними лапами. Леди Элейн вдруг остановилась и посмотрела на жениха. Генри. Это значит, что настал твой час? Нет. Раздался голос над её головой, и двор начал заполняться бестелесными всадниками на призрачных скакунах. Срок не пришёл и ещё долго не придёт, объявил седой бородач в старинных доспехах и похожем на корону обруче на голове. Но один из моих старых знакомцев убедил меня, что мальчику требуется наша помощь. Отчего же в день Саймона не повеселиться и не навестить потомка? захохотал призрак и воронён. деревьях громким карканьем поддержала его радостный смех. «Во всяком случае», — тихо пробормотал Стивен, глядя на всадников, «думаю, теперь больше никто не будет распускать страшные слухи об этой собаке». «Так, мелочь лохматая». «Какой-то ты тощий», — между тем заметил король Лерд. «Тебе надо больше есть и чаще упражняться с мечом». Сказав это привидение, хлопнуло Генри по плечу так, что что тот едва устоял на ногах, а древний король вновь рассмеялся и растаял в воздухе. Вслед за ним начали тихо исчезать остальные предки нынешнего хозяина поместья. Лишь отец Генри собрался было что-то сказать своему сыну. Однако в последний момент передумал и тоже растаял в вечернем тумане. Когда опешившие гости Баскер и Вильхола огляделись, Выяснилось, что огромного чёрного пса тоже нет. Как и куда он делся, никто не понял. "Пожалуй, можно возвращаться", проговорил сэр Генри Баскервиль. "Я думаю, ничего интересного сегодня больше не будет". Физиономия комодора Ульфхёрста светилась от счастья. "Ну как? Шекспир, увидев эту кавалькаду, напился бы в хлам от зависти, несомненно". Согласился Радшев. Получилось очень зрелищно. Однако хотелось бы прояснить один момент. Вот ты неугомонный, возмутилась порящая над столом голова. Что ещё тебе непонятно? Чем нам придётся расплачиваться за это грандиозное представление? Да ну ерунда. Ничего такого, чего мы втроём не могли бы сделать. Один мой приятель хотел разобраться с собственной смертью. И что ему непонятно? Видишь ли, его укусила змея. Смерть, конечно, неприятная, но в ней нет ничего необычного. У нас в Индии многие умирают от укуса змей. Мой мальчик, не путай Индию с Ирландией. Там нет змей. Он вдруг осёкся. Погоди. Старый болван Рочестер проснулся и, похоже, направился в буфетную за бренди. Парни, я вас оставлю, потом всё доскажу. Полагаю, негромко сказал Раджив. «Если сейчас мы вовремя придем на помощь старику, он больше не станет возражать против свадьбы». «А-а-а-а-а-а!» <рогрое> — послышался из буфетной вопль графа Рочестера. «Уходим!» — скомандовал Шейли Хоупс и рванул к выходу.